Глава восьмая Улица переменилась с того дня. Завалы были разобраны. Где зияли проемы без стекол, были вставлены доски. Где окна сохранились в целости, за стеклами, отмытыми от сажи, виднелись занавески. Занавески! Повесить их могла только женская рука. Москвичи спешили вернуться в свои жилища, покинутые перед нашествием — Спешили жить дальше, и не просто жить, а по всем правилам приличий. Орать на всю улицу господин Жюден, пока тот не вылезет, а таков был первоначальный план, Мурин вдруг показалось неуместным. Занавески говорили, что военные привычки пора бросать. Он спрыгнул на землю и повел Азамата за повод к ближайшему обжитому дому. Заколоченное досками большое окно, типичное для лавки, привлекло его взгляд. На одной из досок было жирно выведено карандашом: "Платье дамское и подвенечные наряды". Мурин постучал. Отворили ему тотчас. Показался нос и край чепца. Мурин поздоровался. Очевидно, его появление на этой улице не осталось незамеченным, и за его перемещениями наблюдали в щели между досками. «Чего изволите?» Сильно нарумяненная дама высунулась мимо Мурина и бдительно окинула взглядом улицу. Мурин тоже обернулся. Заметил, что в других домах занавески подрагивали. Двери стали приотворяться... Из одной, на противоположной стороне улицы, высунулась голова в Чепце и позвала. Господин офицер, чего вам благоугодно? румяненная дама, увидев тот чепец, тотчас засуетилась, приоткрыла дверь пошире. Прошу, прошу, входите, господин офицер, уверена, что невзирая на обстоятельства, мы сумеем исполнить любые ваши пожелания. Не в Борделли я попал, встревожился Мурин. Ну и что, что написано платье на сарае, тоже он написано хуя внутри дрова. Нашей расценки лучше! крикнула с другой стороны улицы ее соперница. И нарумяненная дама, отбросив ложный стыд, схватила Мурина за рукав, втащила внутрь, захлопнула дверь. Затем отпрянула от него на расстояние более отвечающее приличием, вынула из рукава платочек и стала изящно промокать верхнюю губу на которой от всех этих коммерческих усилий выступили капельки пота. «Фух!» — обмахнулась платочком она. «Иные дни выдаются прям теплые, не по сезону. Так чего же вам благоугодно сшить?» «Ничего». Рука с платочком замерла. «Как-с?» — дама заморгала. «А, я разыскиваю господина. С чего вы взяли, что у него сделают лучше, чем мы?» воинственно перебила она. «Посмотрите, наш Батист, голландское полотно, и кружева есть, и пуговицы перламутровые. Сейчас такого не сыщете. Мы весь свой товар уже просушили, проветрили, переложили лавандой. А остальные, скажу вам по секрету, только вчера закончили выкапывать». Мурина на миг охватило то же чувство, что давичу в разговоре с ябнутым мещанином Синицыным. «Даже если они вам наобещают все сделать к завтраму, и даже если свое обещание выполнят, то что вам за радость?» «С рубашек, пошитых из ткани, которая пролежала под землей с самого лета!» «Сами рассудите!» Она округлила глаза в притворном ужасе и драматически понизила голос. «Это же, извинить меня за выражение, сущий саван, а не полотно для благородного господина!» «Вот оно что!» Шольц был не один такой сметливый. Многие московские лавочники, не успев вывести добро накануне прихода французов попросту попрятали или закопали товары а сами остались в осажденном городе приглядывать за тайниками я не собираюсь ничего шить мне нужно лишь потолковать с господином шольцем ах вам нужен шольц зачем у него вы не сошьете и платка он не занимается платьем он парфюмер допустим я ищу помаду для усов так у него вы ее не найдете вы же сами сказали он парфюмер — начал терять терпение Мурин. — Сказала. Только его лавка недавно сгорела датла, Совсем тайником. На многие тысячи товара он там закопал. — Ого! — подумал Мурин. — Одни почули и амбра чего стоят? Сберег от Бонапарта. Как же, правда говорят, от судьбы не уйдешь. — Не спорю, сударыня. Я все же, Мурин, стал искать глазами дверь. Она это заметила. Преградила путь. — Помада для усов изобразила, что задумалась. «Ну, конечно, господин Демюрье, вот кто вам нужен. У него вы точно найдете желаемое, лучшего качества и за лучшую цену. Я давно его знаю. Я вас сама к нему сейчас сведу». Мурин вежливо отстранился. «Благодарю, сударыня, но, боюсь, времени на прогулки по Москве у меня нет. Я должен вернуться в полк». Дама всплеснула руками и поразовела уже по-настоящему. «Какие ж прогулки! Вы же на Кузнецком мосту! Мы одеваем всю элегантную Москву! Все лучшее здесь! Даже если вы придете сюда, прошу прощения, нагим, как Адам, то уйдете пяти метрам до кончиков ногтей! Кстати, у Дюмерье вам сделают скидку на маникюр! Погодите, только накину шаль!» Спорить было бесполезно. «Ведите!» — с показной покорностью сдался Мурин. Это была тактическая уловка, к которой молодые люди его круга прибегали в петербургских гостиных или на балах. Главное — вырваться. Как только ноги вновь ощутили под собой твердую мостовую, Мурин быстро обернулся к даме, проговорил «Прошу прощения», заметил своего давнего знакомого, и был таков. Она за ним не побежала, а если мысленно и разразилась бранью по его адресу, Мурину не суждено было об этом узнать. Отделавшись от своей цирцеи, он сбавил шаг и с интересом глядел по сторонам. Теперь он видел то, что не заметил раньше. По обеим сторонам горбатенькой улицы были лавки. Лавки, лавки и почти все с большими окнами. Сейчас пустыми, закрытыми ставнями, а некоторые заколоченными. Но, не прикладывая большого воображения, можно было увидеть, как совсем скоро в них снова зацветут Душистые шляпки, раскинутся индийские шали, повиснут платья, дамские, мужские и детские, высунутся разноцветные языки шелковых лент, а на мостовой станет тесно от экипажей. Вывесок только почему-то не было. Мурин подумал, что хозяева лавок убрали их заблаговременно перед вступлением неприятеля в Москву, чтобы не привлекать внимания, не вводить в соблазн. «Где ж теперь искать Шольца?» режиссера и парфюмера. За каким окном? Да и в Москве ли он вообще? Вдруг уже дал деру Мурин решил отбросить хлопотные приличия и вернуться к своему первоначальному плану. Расставил ноги поустойчивей, набрал полную грудь воздуха, сжал кулаки, как тенор императорской оперы перед решающим пассажем и заорал, что было мочи. «ЖУДЕН!» Мурин допил чай. Точнее, это был кипяток, разлитый по фарфоровым чашкам. Стол и вся прочая мебель, весьма скудная, были задвинуты к стене. По всей комнате были раскатаны широкие полосы шелка. Сохли, проветривались. А чтобы до материи не добралась сырость, мы все обернули вощенным полотном — хвастался смекалкой и хваткой господин Джуден. Он на цыпочках балансировал между шелками с ковшиком в руке. На лице у него было сложное выражение молодого отца при виде своего младенца. Гордость и ужас. С их первой встречи он изменился поразительно. Небритый бродяга исчез без следа. Джуден даже волосы завил — И лицом теперь напоминал то ли аркадского пастушка, то ли Купидона, только служил не Венере, а богине моды. Хотя, может, это Венера и есть, ибо дурно одетому человеку нечего рассчитывать на взаимность противоположного пола. Впрочем, Мурин не силен был в древних и их мифах. — Еще чаю не желаете? — приподнял ковшик Жюден. — Я согрел. — Благодарю. Мурин отставил чашку. Он сидел, как на иголках. А теперь, если позволите, желал бы отправиться все же к господину Шольцу. Жюден не разделял его нетерпения. Да куда спешить? Я сказал вам, он нынчу аптекаря Баумгартена. Удерет. Как пить дать удерет, беспокоился Мурин. С того момента, как он услыхал про ассигнации, которые без счета рассыпали вокруг себя французские офицеры в оккупированном городе, И про товар на многие тысячи, который Шольц припрятал в занятой врагом Москве, дурное чувство угнездилось у него в животе. Он сам не знал, что оно значит. Если верить Жудену, который знал всех, Шольц был именно тем, за кого себя выдавал — парфюмером с Кузнецкого. И все же, все же, коль скоро в истории жизни и смерти Луизы Бопра возникли большие деньги... Они привнесли нечто, что беспокоило Мурина. «Если бы вы еще тогда сказали, что он вам надобен, я бы вам сразу указал, где его искать», — мягко попенял Жюден. «Я тогда сам не знал, что он мне надобен, и надобен срочно. Прошу вас». «Хорошо, как вам будет благоугодно. Идемте». «Только осторожней!» — вскрикнул приказчик, увидев, как Мурин покачнулся было, заглядевшись на шелковые реки на полу, но выровнял шаг, взмахнув руками. «Не свалитесь, ради бога!» Они вышли наружу. Кое-что изменилось. К стене лавки жюдена теперь была прислонена продолговатая доска. От нее шел резкий запах свежей краски. «Моя новая вывеска!» Жюден любовно похлопал по доске рукой. «Не благоугодно ли взглянуть?» Улыбка на его лице была такой широкой, что Мурин не сумел отказать. Охотно. Жуден осторожно взялся за край, Мурин — за другой. Качнули доску на себя, открыли свежую надпись русскими буквами. «Торговля — Юдина. Платье — дамское и детское». Мурин округлил глаза. Коренной москвич пояснил. «Зачем понапрасну тревожить покупателей ненужными вопросами, не правда ли?» Ведь они приходят за модным платьем, а не за политическими мнениями». В голосе Жудена-Юдина был легкий страх. Война ушла из Москвы. Наступало будущее, правил которого никто толком не знал. «Остроумно», — похвалил Мурин. Также осторожно вернули доску на место сохнуть. Жюден юдин хохотнул. «Хотел бы я знать, как выкрутится Баумгартен. Богданов? Благолепов? Белкин?» Мурин посмотрел на свои пальцы. На самых кончиках остались пятна голубой краски. Они прошли по улице, свернули в переулок. Мурин, как все кавалеристы, чувствовал себя не в своей тарелке, ступая по земле. Мешала сабля, куртка казалась слишком короткой. Жюден был бодр, как английский терьер. И остановился так же внезапно, чуть не стойку сделал. — Гутен морген! — прокричал весело вверх. Мурин проследил за его взглядом. Господина Баумгартена они застали на перекладине деревянной лестницы. Сама стремянка была прислонена к стене. Над дверью аптекарь водружал знак — буква «А» в приличной раме. «А» означала «аптеку» на любом языке. «Выкрутился», — признал Мурин. Аптекарь хмуро посмотрел вниз — Подчеркнуто ответил по-русски. «Чем могу служить?» Только слишком твердые «че» и «же» выдавали в нем немца. «Как здоровье господина Шольца?» «А кто спрашивает?» «Господин офицер», — ответил Жюден. «С господином Шольцем у меня есть общая знакомая, и ее случай я и желал бы обсудить с господином Шольцем», — уточнил Мурин. «Имя у господина офицера есть?» «Мурин, к вашим услугам». Он поклонился. Аптекарь спиной вперед спустился. Подошел, в одной руке по-прежнему сжимал молоток. Лицо было суровым. Заискивать и улещивать покупателей ему было ни к чему. Он составлял микстуры, отворял кровь и требовал к себе почтения. Почти что врач. Неторопливо изучил новое лицо. Лейбгусарский мундир произвел на него благоприятное впечатление. Он разомкнул губы под рыжеватыми усами. Господину Шольцу лучше, слава богу. Ходить будет. Хоть сперва я и думал, что ногу придется отнимать. Но обошлось. Он все еще лежит. Лежит? — Что-то новенькое, — подумал Мурин, — в передаче ябнутого Синицына эта деталь отсутствовала. — Идемте, я вас к нему проведу. — Если я вам больше не требуюсь, прошу позволения вас здесь оставить, — рассыпался в любезностях Жюден. — Вы знаете, где меня отыскать, если вам что-либо благоугодно будет пожелать. И Жюден русцой побежал обратно. — Сюда, — указал аптекарь. — Они вошли. Из прихожей была видна торговая зала. Шкапы, шкапы, шкапы и несчетные батареи пузырьков. Под потолком парило чучело небольшого крокодила. Все говорило о тайнах природы. Мурин испытал некую робость. Сюда. Теперь аптекарь указал на лестницу. Стал подниматься. Ногу? Отнять? В какую еще передрягу уходил Шольц? Мурин терялся в догадках. Ступеньки поскрипывали под его ногами. Они взошли на второй этаж, помещавшийся над аптекой. Здесь были жилые помещения, а потолки ниже. Даже Мурину, который не отличался кавалергардским ростом, пришлось наклонить голову. Аптекарь стукнул в дверь и тут же отворил ее. «Шольц, дружище, к тебе гость. Господин Мурин желает обсудить случай какой-то вашей общей знакомой. Прошу, господин Мурин». Он лежит. Но вы можете сесть на стул у постели. Благодарю. Добрый. Мурин шагнул внутрь тесной, опрятной спаленки, и слова приветствия застряли у него в горле. Большую часть комнатки занимала кровать. Пациент лежал под одеялом. Худое лицо утопало в подушке. Но Мурин мгновенно его узнал. Это был тот самый человек, которого он видел в злополучный день, лежавшим на мостовой сокровавленной ногой, сразу после взрыва.